Алластер Рейнольдс «Спячка» Ремонта вывели из анабиоза ранней весной, в холодный ветреный день Он очнулся на кровати с стальной рамой в помещении с серыми стенами Комната выглядела как нечто дешевое и наскоро смонтированное из готовых блоков В ногах кровати стояли двое Похоже, их мало интересовало, насколько паршиво он себя чувствует Мужчина прижимал к груди миску с какой-то едой И торопливо орудовал ложкой Словно завтракал на бегу Его седые волосы были коротко подстрижены И, судя по морщинистому лицу, задубевшей кожей Он много времени проводил вне помещений Рядом стояла женщина с чуть более длинными волосами Скорее седеющими, чем седыми И намного более смуглой кожей Подобно мужчине... Она была жилистая и облачена в потёртый серый комбинезон. Её бёдра охватывал тяжёлый пояс с инструментами. «Ты как? Цел, Гонт?» – спросила она, пока её товарищ доедал завтрак. «Ты Компус Ментис?» Гонт прищурился. Свет в комнате был слишком яркий, и на мгновение запутался в воспоминаниях. «Где я?» – спросил он. «В комнате». «Тебя разбудили», — ответила женщина. «Ты ведь помнишь, как засыпал?» Он ухватился за воспоминания, отыскивая в них хоть что-нибудь конкретное. Врачи в зеленых халатах, стерильная операционная, рука подписывает последний документ перед тем, как его подключают к машинам. Верил медленно льются препараты». Полное отсутствие печали или тоски, когда он прощался со старым миром, со всеми его разочарованиями. «Кажется, помню». «Как тебя зовут?» – спросил мужчина. «Гонт». Ему пришлось выждать секунду, пока вспомнилось имя. «Маркус Гонт». «Вот и хорошо», – сказал мужчина, вытирая губы рукой. «Это положительный признак». «Я Клаузен», – представилась женщина. «А это Досилва. Мы твоя группа пробуждения. Ты помнишь спячку?» «Не уверен». «Подумай хорошенько, Гонд», – попросила она. «Нам ничего не стоит уложить тебя обратно, если ты откажешься работать с нами». Нечто в тоне Клаузен убедило его, что следует постараться. «Компания», – сказал он. «Спячкой называлась Компания». Она уложила меня спать. Она всех уложила спать. «Клетки мозга вроде бы не повреждены», – заметил Досилва. Клаузен кивнула, но никак не показала, что рада правильному ответу Гонта. «Скорее, я успокоила, что Гонт избавил их от какой-то мелкой обязанности и не более того». «Мне понравилось, как он сказал всех. Словно это так и было». «А разве нет?» — удивился Досилва. «Для него нет. Гонд был одним из первых. Ты что, не читал его досье?» Досилва поморщился. «Извини, немного отвлёкся». «Он был одним из первых двухсот тысяч», — напомнила Клаузен, — «членом эксклюзивного клуба». «Как вы себя называли, Гонд?» «Избранная». Совершенно точное описание. А как ещё нам было себя называть? «Везучие сукины дети», — подсказала Клаузен. «Помнишь, в каком году тебя усыпили?» — спросил Досилва. «Ты был одним из первых. Значит, это случилось примерно в середине века». «В 2058 Если надо, могу назвать месяц и число. Насчёт времени суток не уверен». «И ты помнишь, разумеется, почему на такое решился?» – заметил Досилва. «Потому что мог. Потому что любой в моей ситуации поступил бы так же. Мир становился все хуже, катился под откос, но еще не рухнул окончательно. А врачи год за годом продолжали твердить, что прорыв к бессмертию совсем рядом, еще чуть-чуть и готово. Мол, вы уж продержитесь еще немного». «Но мы все старели, а потом врачи заявили. Сейчас мы еще не способны подарить вам вечную жизнь, зато можем предоставить средства проскочить через годы ожидания, пока этого не произойдет». Гон заставил себя сесть на кровати. Силы постепенно возвращались в конечности, особенно из-за нарастающей злости. «Почему к нему не проявляют должного почтения? И почему, что еще хуже...» «Его так осуждают и оценивают!» «В нашем поступке не было ничего плохого!» «Мы никому не причинили вреда, ни у кого ничего не отняли!» «Мы лишь воспользовались имеющимися у нас средствами, чтобы достичь того, что и так к нам приближалось!» «Кто сообщит ему новости?» – спросила Клаузен, глядя на Адасилву. «Ты проспал почти 160 лет!» – сказал мужчина – сейчас апрель 2217 года на дворе 23 век Гонд снова обвел взглядом обшарпанное помещение у него имелись некие туманные представления о том каким станет пробуждение, но реальность совершенно в них не вписывалась вы мне лжете спросил он А ты как думаешь вопросом на вопрос ответила Клаузен. Гонд поднял к лицу руку Она выглядела, насколько он мог вспомнить, точно такой же, как и прежде. Те же старческие веснушки, те же набухшие под кожей вены, те же волосатые костяшки пальцев, те же шрамы и дряблые, как у ящерицы, кожа. «Принесите зеркало», – попросил он, охваченный дурным предчувствием. «Избавлю тебя от хлопот», – сказала Клаузен. «Ты увидишь примерно такое же лицо, с каким заснул. Мы ничего с тобой не делали, только вылечили подкожные повреждения, вызванные несовершенством ранних методов замораживания. Физиологически, ты все еще мужчина 63 лет и проживешь еще лет 20 или 30». «Тогда зачем вы меня разбудили, если процесс еще не завершён «А его нет», сообщил Досилва. «И не будет еще очень долго. У нас сейчас совершенно другие заботы. И среди этих проблем – бессмертие на последнем месте!» «Не понимаю». «Поймешь, гонт утешила подопечного Клаузен. «Рано или поздно понимают все. Кстати, мы тебя выбрали, учитывая твои способности. Ты ведь сделал состояние на компьютерах, верно? Работал с искусственным интеллектом, пытался создать мыслящие машины». Одно из смутных разочарований оформилось в конкретное поражение. Он вспомнил энергию, вложенную в единственную амбицию. Вспомнил друзей и возлюбленных, которых сжёг на этом пути, вычеркнув из жизни сфокусированной на белом ките. «Из этого ничего не получилось». «Верно. Но ты всё же на этом разбогател». «Просто способ заработать». «Какое это имеет отношение к моему пробуждению?» Клаузен, похоже, собралась ответить, но что-то заставило её передумать. «Одежда в шкафчике возле кровати. По размеру должна подойти. Хочешь позавтракать?» «Я не голоден. Желудку понадобится какое-то время, чтобы проснуться. А пока, если тебя тошнит, лучше вывали всё сейчас, чем потом. Не хочу, чтобы ты загадил мой корабль». Детали неожиданно стали складываться в картину Функциональное помещение Фоновый шум далеких механизмов Утилитарная одежда этой парочки Возможно, он на борту какого-то космического аппарата 23 век Времени было вполне достаточно, чтобы основать межпланетную цивилизацию Пусть даже в пределах Солнечной системы Мы сейчас на корабле... «Конечно, нет!» – фыркнула Клаузен. «Мы в Патагонии!» Он оделся, натянув нижнее белье, белую футболку и такой же серый комбинезон, как у местных. В комнате ощущались прохлада и сырость, и он порадовался, что одет. В гардероб дополнили ботинки со шнурками, немного тесные в пальцах, но в остальном вполне приличные. Одежда была на ощупь самая обычная простая, хотя местами слегка потертая и поношенная. Зато сам он оказался чисто ухожен. Волосы ему коротко подстригли, а бороду сбрили. С ним хорошо поработали, прежде чем привести в сознание. Клаузен и Досилва ждали его возле комнаты в коридоре без окон. «Наверное, у тебя сейчас масса вопросов», сказала Клаузен. «Например, почему со мной обращаются как с дерьмом, а не как с королевской особой? Что случилось с остальными избранными? Что это за вонючее место и так далее?» «Полагаю, вы собираетесь в ближайшее время на них ответить». «Расскажи-ка ему сразу о сделке!» «Открытым текстом», – предложил Досилва. Он успел надеть куртку, а через плечо у него висела застегнутая на молнию сумка. «Какую еще сделку?» — осведомился гонт Начнём с того, что ты для нас отнюдь не какая-то особая персона, — сообщила Клаузен. — И тот факт, что ты проспал 160 лет, нас совершенно не впечатляет. Это старая новость. Но ты всё ещё полезен. — В каком смысле? — Нам не хватает одного человека. Работа здесь суровая, и мы не можем потерять даже одного члена команды, — ответил Досилва. Хотя они еще мало общались, у Гонта сложилось впечатление, что мужчина чуть более рационален, чем его коллега, и не проявляет столь неприкрытой антипатии. «А сделка такая. Мы тебя обучаем и даем работу. В обмен, разумеется, о тебе будут хорошо заботиться. Еда, одежда, спальное место, лекарства из тех, что у нас имеется». Он пожал плечами. «Мы все согласились на это. Если попривыхнуть, то не так уж плохо». «А какая альтернатива?» «Снова в мешок, бирку на палец и в морозильник», — сообщил Досилва. «В компанию к остальным. Выбор, конечно, за тобой. Или работать с нами, стать одним из команды, или залечь обратно в спечку и попытать счастье таким способом». «Нам пора идти», — сказала Клаузен. «Не хочу заставлять Неро ждать на палубе f «Кто такое Неро?» последние из тех, кого мы разбудили до тебя», — пояснил Досилова. Они прошли по коридору, миновали несколько распахнутых двустворчатых дверей и вошли в нечто вроде столовой или комнаты отдыха. За столами сидели мужчины и женщины разного возраста. Негромко разговаривали, ели, играли в карты. Всё здесь выглядело по-спартански, или как в каком-то учреждении, от пластиковых стульев и... Докрытых пластиком столов В дальней стене Виднелось мокрое от дождя окно Обрамляющее прямоугольник Серых туч гонт заметил несколько брошенных на него Взглядов, быстро угасший Интерес со стороны двоих-троих Присутствующих, но никто Не изумился, увидев его Они двинулись дальше Поднялись по лестнице на Следующий этаж этого непонятного здания Навстречу попался Пожилой мужчина китаец на вид, с замасленным гаечным ключом в руке. Он поприветствовал Клаузен, подняв свободную руку с растопыренными пальцами. Клаузен ответила тем же. Затем они поднялись еще на этаж, прошли мимо шкафов с оборудованием и распределительных щитов, и далее вверх по спиральной лестнице в продуваемый ветром ангар из гофрированного металла, где пахло маслом и озоном. На стене ангара как-то нелепо смотрелся надувной оранжевый спасательный жилет На противоположной стене висел красный огнетушитель Гонд напомнил себе, что на дворе 23 век Несмотря на это унылое окружение, у него не было причин сомневаться, что таковы реалии жизни в 2217 году Пожалуй, он всегда верил, что мир будет улучшаться, а будущее окажется лучше прошлого, ярче, чище, стремительнее, но никак не предполагал, что его вера подвергнется такому испытанию Из ангара наружу вела единственная дверь Клаузен открыла ее, преодолевая сопротивление ветра, и они вышли, оказавшись на крыше Гонд увидел квадрат потрескавшегося и заляпанного маслом бетона, размеченный полосами выцветшей красной краски. В дальнем углу площадки что-то уныло клевали две чайки. Гонд порадовался, что в будущем есть хотя бы чайки. Значит, тут не произошло какой-нибудь ужасной, сметающей жизни биокатастрофы, вынудившей людей ютиться в бункерах. На бетоне в центре крыши стоял вертолёт. Это была матово-черная, поджарая, смахивающая на осу конструкция, состоящая больше из углов, чем округлостей, и если не считать нескольких зловещего вида выпуклости и подвесок, ее вид не отличался чем-либо особо футуристическим. Насколько гонт мог судить, прототипом вертолета вполне могла стать модель, выпускавшаяся еще до того, как он залег в спячку. «Что, дерьмовенький вертолет?» Угадала Клаузен мысль своего подопечного. Ей пришлось повысить голос, чтобы перекрыть гул ветра. Гонд улыбнулся. «На чём он работает?» «Полагаю, запасы нефти кончились ещё в прошлом веке». «На бензине», — сообщила Клаузен, открывая дверь кабины. «Залезай назад и пристегнись. Досилова полетит впереди, со мной». Досилва повесил свою сумку в задней части кабины, где уже расположился оцепеневший от испуга гонт. Он взглянул на приборную панель в просвет между передними креслами. Ему уже доводилось сидеть в частных вертолетах, и он хорошо знал, как выглядят приборы ручного управления в обход автоматики. Вот и здесь, на панели, он не разглядел что-то незнакомого или необычного. «Куда мы летим?» «На смену вахты!» пояснил Досилва, надевая наушники. «Два дня назад произошел несчастный случай на платформе g Потеряли Гименеса, ранила Неру. Погода не подходила для эвакуации, но сегодня появилось окно. Кстати, из-за этого тебя и разбудили. Я займу место Гименеса, а тебе придется заменить меня здесь». «У вас не хватает рабочих рук и поэтому меня разбудили?» «В общем, да» согласился Досилва. «Клаузен решила, что тебе не помешает прокатиться с нами. Быстрее войдёшь в курс дела». Клаузен защёлкала переключателями на потолке. Лопасти начали раскручиваться. «Наверное, для более дальних полётов у вас есть что-нибудь побыстрее вертолётов?» предположил гонт «Нет», — ответила Клаузен. «Если не считать нескольких кораблей, мы обходимся вертолётами». «А как же...» Межконтинентальное сообщение У нас его нет Не в таком мире ожидал я проснуться Сообщил гонт перекрикивая шум над головой Досилва обернулся и показал на наушники, висящие на спинке кресла Гонд надел их и пристроил микрофон перед губами Я сказал, что не в таком мире ожидал проснуться Понял, кивнул Досилва Еще в первый раз! Лопасти разогнались до взлётной скорости. Клаузен подняла вертолёт, посадочная площадка на крыше поползла вниз. Машина некоторое время двигалась вбок, опустив нос, пока не вылетела за границу крыши. Стена здания за окном рванулась вверх, и Гонта слегка замутила из-за быстрого спуска. Оказалось, что никакое это не здание. По крайней мере, не такое, каким он его представлял. Вертолетная площадка располагалась на крыше прямоугольного промышленного на вид сооружения, размером примерно с большой офисный квартал, опутанного мостками и мостиками, ощетинившегося кранами, дымовыми трубами и прочими непонятными выступами. В свою очередь, сооружение поднималось из моря на четырех мощных опорах, в расширяющиеся основания которых без устали били волны. Это была нефтяная вышка. Или какая-то промышленная платформа Во всяком случае, нечто созданное на подобной основе И она не стояла в одиночестве Вышка, с которой они взлетели Была лишь одной из множества на огромном поле Тянущемся до угрюмого, серого и смазанного дождем горизонта Вышек были десятки Игон догадывался, что у горизонта они не заканчиваются да для чего они? Я знаю, что не для добычи нефти. Ее не могло остаться столько, чтобы окупить бурение в таких масштабах. Запасы уже приближались к истощению, когда я отправился в спячку. «Спальни!» — пояснил Досилва. «На каждой платформе примерно 10 тысяч спящих. А в море они построены, потому что для их энергоснабжения мы используем ЭТГ — «Энергию температурного градиента морской воды» за счет разницы температур на поверхности и в глубине океана. Так намного легче, не надо тянуть кабели на материк. «И теперь мы за это расплачиваемся», — сказала Клаузен. «Если бы мы обосновались на материке, то вместо морских драконов они послали бы сухопутных. Они просто приспосабливаются к нашим действиям», — прагматично возразил Досилва. Вертолет мчался над маслянистой и бурлящей водой. «Это действительно Патагония?» – спросил гонт прибрежный сектор Патагонии», – пояснил Досилва. «Под сектор 15. Здесь мы несем вахту. Нас около 200 человек, и под нашим присмотром около 100 вышек. Этим все сказано». гонт проделал мысленные расчеты, затем пересчитал еще раз, не веря услышанному. «Это же миллион спящих!» «И 10 миллионов во всем Патагонском секторе». — добавила Клаузен. — Тебя это удивляет, гонт Мол, как эти 10 миллионов человек смогли получить то же, что давным-давно получили ты и твоя драгоценная горстка избранных? — Пожалуй, нет, — проговорил Гонд, когда осознал услышанное. — Со временем стоимость процесса наверняка снизилась и стала доступной для людей с меньшими средствами, для просто богатых, а не сверхбогатых. Но она никогда бы не стала доступной для масс, «Может быть, для 10 миллионов, но для сотен миллионов?» «Вы уж извините, но экономически такое невозможно!» «Тогда хорошо, что у нас нет никакой экономики», — заметил Досилва. «Патагония — лишь малая часть целого», — пояснила Клаузен. «Есть еще 200 секторов, таких же больших, как этот, а это два миллиарда спящих». гонт покачал головой. «Где-то тут ошибка». «Когда я заснул, на планете жили 8 миллиардов человек, и население сокращалось. Вот только не говорите, что четверть населения планеты сейчас спит. Может, тебе легче будет поверить, если я скажу, что нынешнее население Земли как раз и составляют те самые 2 миллиарда?» — отозвалась Клаузен. «И почти все они спят. Всего лишь горстка бодрствует. Присматривает за спящими платформами и этага-станциями. «Четыреста тысяч бодрствующих», — подтвердил Досилва. «Но по жизни ощущение такое, что нас намного меньше, ведь мы практически все время остаемся в назначенных секторах. Знаешь, в чем настоящая ирония ситуации?» — вопросила Клаузен. «Теперь мы можем называть себя избранными. Те, кто не спит». «Но тогда получается, что заниматься чем-то реальным просто некому», — заявил Гонт. «Какой смысл всем дожидаться бессмертия, если никто из бодрствующих не работает?» Клауза набернулась, чтобы взглянуть на него, и выражение ее лица красноречиво сказала все, что надумает о его интеллекте. «Мы работаем. Но не ради бессмертия. Ради выживания. Так мы вносим свой вклад в войну». «Какую еще войну?» «В ту, что идет вокруг нас. Ту, которую помог начать ты». Они приземлились на другой вышке, одной из пяти, стоявших настолько близко, что их соединили кабелями и мостиками. Море все еще волновалось, и в бетонные опоры вышек били огромные волны. Гонд напряженно всматривался в окна, шарил взглядом по палубам, но нигде не видел следов человеческой деятельности. Он вспоминал слова Клаузена до да Силвы, пытаясь отыскать причину, Побудившую их лгать ему Так долго и упорно скрывать от него правду о мире, в котором он проснулся Возможно, тут практиковалась некая форма массового развлечения Спящих вроде него будили и устраивали им эмоциональную встряску Показывая худший из возможных сценариев несчастных доводили до отчаяния и нервного срыва и лишь потом отдергивали серый занавес и демонстрировали, о чудо, что жизнь в 23 веке действительно такая безоблачная и утопическая, как они надеялись. Впрочем, подобное оказалось маловероятным. И все же какая еще война потребовала уложить в спячку миллиарды людей? И почему отряд присматривающих Эти 400 тысяч бодрствующих настолько малочислен. Ясно, что вышки во многом автоматизированы, но, тем не менее, его все же потребовалось разбудить только потому, что в Патагонском секторе кто-то умер. В таком случае, почему бы сразу не разбудить больше людей, чтобы система имела резерв на случай потерь? Когда вертолет благополучно опустился на площадку, Клаузен и Досилва велели ему следовать за ними в недра другой вышки. Она почти не отличалась от той, где разбудили Гонта, только здесь практически не было людей, а вместо них повсюду сновали ремонтные роботы. гон сразу понял – эти примитивные машины лишь немного умнее автоматических мойщиков окон. Неужели того стоили годы жизни, которые он отдал мечте об искусственном интеллекте? «Нам надо кое-что выяснить раз и навсегда», — заявил Гонд, когда они уже шагали среди гудящих механизмов внутри платформы. «Я никакой войны не начинал. Вы не на того пальцем указываете». «Думаешь, мы перепутали твое досье?» — вопросила Клаузен. «А откуда тогда мы узнали, что ты работал над мыслящими машинами?» «Значит, вы зашли не с того конца». «Я не имею никакого отношения к воинам или военным». «Мы знаем, чем ты занимался. Ты потратил много лет на создание настоящего искусственного интеллекта, способного выдержать тест Тьюринга, мыслящей и разумной машины». «Да, только этот путь оказался тупиковым». «Но все же он привел к некоторым полезным побочным результатам. Разве не так?» – продолжила Клаузен. «Ты решил сложную проблему языка» твои системы не просто распознавали речь, а могли понимать ее на уровне недостижимом для любой компьютерной системы. Метафоры, сравнения, сарказм, умолчание, даже подтекст. Конечно, результат имел разнообразные сферы применения в гражданской жизни, но свои миллиарды ты заработал не на них. Женщина бросила на него резкий взгляд. Я создал продукт. Я просто сделал его доступным для любого, кому он был по карману. «Разумеется. К сожалению, твоя система оказалась идеальным инструментом для массовой слежки, и ею воспользовалась каждое деспотическое правительство, оставшееся на планете. Любому тоталитарному государству просто не терпелось его заполучить, и ты совершенно не испытывал угрызений совести, продавая его, не так ли?» Из подсознания Гонта всплыл давний и хорошо отрепетированный аргумент. «Никакой инструмент связи никогда не был мечом лишь с одним лезвием». «И это тебя оправдывает, да?» – спросила Клаузен. Досилва во время их разговора молчал, пока они шли по коридорам и спускались по лестницам. «Я не прошу меня оправдывать. Но если ты думаешь, будто я начинал войны, что я несу какую-то ответственность за это...» Он обвел рукой вокруг. «Это убожество. То ты сильно ошибаешься. «Ну, может, ты не один за это ответственен», — признала Клаузен. «Однако причастен, несомненно. Ты и любой из тех, кто лелеял мечту об искусственном интеллекте, подталкивал мир краю пропасти, не думая о последствиях. Вы понятия не имели, какого джина выпускаете на волю». «Повторяю, никого мы не выпустили. У нас ничего не получилось». Они шли через подвесной мостик, переброшенный над каким-то огромным пустым пространством внутри вышки. «Посмотри вниз», — предложил Досилва. Гонту не хотелось этого делать, он никогда не дружил с высотой, и даже дренажные отверстия в мостике нервировали его, потому что казались слишком большими. Но всё же он заставил себя посмотреть вниз. Четыре стены кубической камеры оказались полками, заставленными белыми ящиками размером с гроб по тридцать рядов в высоту. Их опутывала сложная мешанина трубопроводов и не менее сложная паутина мостиков, лесенок и сервисных дорожек. Гонт увидел, как робот, жужжа моторчиками, подкатил к одному из ящиков, извлек из его торца какой-то модуль, потом двинулся дальше, к соседнему гробу. «На случай, если ты подумал, что мы пудрим тебе мозги, всё это настоящее», — сообщила Клаузен. Анабиозные камеры для первоначальных избранных — были совершенно иными. Подобно египетскому фараону, похороненному вместе с мирскими пожитками, Гонту потребовался целый склеп, набитый шкафами с самым современным оборудованием для криоконсервации и мониторинга. Согласно его контракту с фирмой, он круглосуточно находился под наблюдением нескольких живых врачей. Одно только размещение тысячи избранных требовало здания размером с большой курортный отель – примерно с такими же требованиями по энергоснабжению. По контрасту, здесь Гонт увидел анабиос в максимально эффективном промышленном масштабе. Люди в ящиках, складированные как некие изделия массового производства и обслуживаемые абсолютно минимумом живых наблюдателей. В данной камере он видел лишь около тысячи спящих. Но с этого момента у Гонта не осталось никаких сомнений. Подобная технология позволяет при необходимости погрузить в спячку миллиарды. Для этого требовалось лишь достаточное количество подобных помещений, роботов и платформ. При условии, что энергии хватает, а у людей на планете нет необходимости заниматься чем-то еще, все это реально выполнимо. Здесь никто не выращивал урожая и не распределял пищу. Но это не имело значения ведь почти не осталось бодрствующих, которых надо кормить. Никто не руководил сложной и переменчивой паутиной глобальной финансовой системы. Но и это не имело значения. Не осталось чего-либо напоминающего экономику. Отпала необходимость в транспортной инфраструктуре, потому что никто не путешествовал. Не было нужды в связи. Никого не интересовала обстановка за пределами сектора. Не было нужды ни в чем, кроме абсолютно необходимого для выживания. Воздух для дыхания, пайки и лекарства менее чем для полумиллиона людей. Немного нефти, последние оставшиеся струйки, чтобы поднимать в воздух вертолеты. «Идет война», – сказал Досилва. «И началась она в той или иной форме еще до того, как тебя заморозили». «Но это не та война, о которой ты, наверное, подумал». «И как в нее вписываются все эти спящие люди?» «А у них нет выбора», – отрезала Клаузен. «Они должны спать. Если они не будут спать, мы все умрем». «Мы?» «Ты? Я? Мы все!» – подтвердил Досилва. «Человечество!»